Булька. Да слышу я. Хорош в дверь долбить. Сейчас открою. Блин, где же шорты? Мужчина средних лет, чертыхаясь, торопливо натянул шорты и открыл дверь квартиры. На пороге стоял другой мужчина. «Фига себе, Лёш, бордо отрастил. Ну привет. Чаем напоишь? Улыбнулся гость. Фролов? Удивленно протянул хозяин. Не ждал, не ждал. Заходи, конечно. Они прошли на кухню. Впрочем, помещение скорее напоминало свалку или очень запущенный склад. Всюду громоздились коробки, посуда, пакеты с чем-то съестным, пустые бутылки, банки, складные дачные стулья, два сломанных плафона и даже стаканчики для рассады. Мужчина в шортах нагнулся, выудил из кучи две чайные чашки, подул на них и поставил на стол. «Слушай, Лёха, — сказал Фролов, — а давай девочек вызовем. Пусть уберутся, свинарник же». «Фролов, я начинаю жалеть, что открыл тебе дверь». «Ну, не хочешь, не надо. А что у тебя телефон отключен?» «Хрен его знает. Может, сел?» «Короче, в субботу наши собираются в конуре. Все про тебя спрашивают. Хотят, чтобы пришел. «Приду», — сказал Леха, старательно отводя глаза. «Врёшь. Сам за тобой заеду». «Давай. Потом можно в караоке махнуть. Помнишь, как мы пели «Аэропорты»?» «Помню. Ты тогда ещё с Викой познакомился». Повисла неловкая пауза. Леха впервые за встречу посмотрел на Фролова пристально и зло. «Заварки нет», — сказал он. «Не получится с чаем. Давай, Фролов. Счастливо. Дела у меня». «Лёш, пойми, я хотел как лучше. Не только я. Все хотят помочь. Ты не виноват, что её навстречу. Заткнись, Фролов, и вали. Сгораешь на глазах, смотреть больно. Уходи». Фролов, потоптавшись на пороге, бросил. «Телефон найди». И ушел. Леха побрел в спальню, рухнул на грязные простыни и укрылся с головой. В дверь снова постучали. Фролов, я не открою! закричал мужчина. Как еще объяснить? Это я. Открывай. Послышался тихий и усталый женский голос. Леха выбрался из плена простыней. Мама, привет. Ты как здесь? Фролов прислал. Ну, я серьезно. Решила проведать и прибраться. Мама прошла на кухню, открыла форточку и достала из сумки пару резиновых перчаток. Мам, да я сам. Вижу, желудок не отвалился еще. Сядь, сейчас котлет к тебе пожарю. Сутулившись на стуле, Леха молча наблюдал, как женщина трет губкой заплесневевшую сковороду, выметает из-под стола хлебные и апельсиновые корки. На работу ходишь? Шеф дал отпуск, трехмесячный, типа того. — Деньги-то есть? — Есть, на карте. — Лёш, мама тщательно подбирала слова. — Мне тут тётя Таня один сайт посоветовала. Как называется-то, господи, у меня записано. Вот, Тиндер, там сначала надо зарегистрироваться, потом можно пойти на свидание. — Мам, и ты туда же. — Не мамкой, ты надломился, тебе надо. — Мне ничего не надо, — перебил её Лёха кроме того, чтобы от меня отстали. — Посмотри, в кого ты превратился. Я знаю, что у Вика была... «Мама — Мама! В дверь постучали. Леха открыл. На этот раз на пороге обнаружилась собака непонятной породы. Поджав хвост, она испуганно таращилась на Леху. Удаляющийся топот намекал на то, что Фролов полминуты назад был здесь. — Вернись, сука! Фролов, забери эту вшивую собаку! Знаешь, куда я тебе ее засуну? Леха бросился в спальне и высунулся из окна по пояс. — Иди сюда, скотина! Я тебе устрою курс дрессировки! — заорал он. Вышедший из подъезда Фролов поднял голову, улыбнулся и показал средний палец. Мама ушла через час. В квартире остались мужчина средних лет и собака. Собака сидела у порога, наблюдая за Лехой, который ходил по квартире туда-сюда в поисках чистых штанов. Наконец он оделся, открыл входную дверь и деловито сказал. "Все, пошли, отведу тебя этому дебилу». Собака жалобно заскулила. «Живодёр сраный тебя не кормил, да? И не поил? Погоди, сейчас дам». Леха сбегал на кухню, налил в чистую кастрюлю воды и поставил перед собакой. Она пила с жадностью, отфыркиваясь. «Теперь пожрать бы тебе». «Ладно, посиди, я до магазина. Через полчаса Леха вернулся с полным пакетом. «Хрен знает, чем тебя кормить!» — закричал он от порога. «Я купил несколько разных. Поди сюда, поешь и выдвигаемся». «Ты где?» Собака лежала на полу в спальне, подмяв под себя женское платье. «Совсем офигела! А ну свали быстро!» Радостно вскочив, собака схватила платье зубами и понесла ему. Леха, выхватывая вещи из собачьей пасти, порвал тонкую ткань ровно по подолу. — Дурнобитое! Это было ее любимое платье! Схватив собаку в охапку, Леха выбежал из квартиры. Фролова ожидаемо не оказалась дома. Позвонив в дверной звонок, постучав кулаками и ногами, Леха устал и присел на корточки. Собака терпеливо ждала. — Ладно, давай так, я пойду. А ты сиди и жди. Вернется, твой фролов, никуда не денется. Собака заскулила, посмотрев на Леху, с явной тоской. Он сбежал на два пролета вниз. Собака принялась выйти в голос. Да не могу я! Закричал Леха. Тебя выгуливать надо, глистов гнать, и эти, как их, витамины. Мне некогда. На лавочке у подъезда сидела старушка. Извините, вы фроловый, 74-й, знаете? Старушка недовольно поджала губы. — Если вы из милиции, то нет. — Я его друг. — Не верю. Но такого человека не может быть друзей. — Согласен, — впервые улыбнулся Леха. Не видела я. Он утром ушел. Это твой пес скулит? — Нет, Фроловский. А почему собаки скулят? — Не было у него никогда собаки, — фыркнула старушка. — Ну и вопросы у вас. Я откуда знаю? — Извините. Через какое-то время бабушка сказала... Собака скулит от одиночества. У нее на душе образуется дыра. Для чего все? Зачем бегать, хвостиком махать, грустить, злиться, обижаться? Нельзя этим поделиться с кем-то. Вот она и скулит. Лёха встал с лавочки. — Ты куда? Забыл кое-кого. Выйди из подъезда с собакой, он сказал старушке. — До свидания. — До свидания, до свидания. свидания. Ходят туда-сюда.